Наследие. Гипотеза, что в Гелиополисе за тысячи лет до фараонов возникло нечто вроде академии, которая инициировала создание и разветвление древнеегипетской цивилизации, помогает объяснить одну из самых больших тайн, стоящих перед египтологией, а именно внезапный, чтобы не сказать драматический характер взлета культуры фараонов в начале третьего тысячелетия до нашей эры. Независимый исследователь Джон Энтони Уэст, очевидно, чьей революционной работе по геологии сфинкса мы сообщали в части первой, особенно хорошо формулируют эту проблему. Такое впечатление, что каждая область знаний в Египте была развита с самого начала. В науках, технике, изобразительного искусства и архитектуре в системе иероглифов нет ни малейшего признака периода развития, в сущности, многие достижения – Ранних династий не были в дальнейшем не только превзойдены, но и даже достигнуты. Ортодоксальные египтологи охотно признают этот факт, но масштаб загадки упорно замалчивается, равно как и вытекающие последствия. Как происходит развитие сложной цивилизации? Посмотрите на автомобиль 1905 года и сравните его с современным. Факт развития сомнению не подлежит, но в Египте этому нет параллели. Всё существует уже на самом старте. Разумеется, ответ на загадку очевиден, но к нему редко относятся серьезно, поскольку он противоречит преобладающему образу мышления. Египетская цивилизация была результатом не развития, а наследования не были хранителями этого наследия, которые со временем передали его фараонам в начале династического периода те самые почитаемые скрытые личности, последователи Гора, мудрецы и старшие, памяти которых подобно призракам то и дело мелькает в древнейших преданиях Египта. Боги и герои. Гипотезу О сверхдревней академии, которая незримо присутствовала в Египте, подкрепляют и другие хронологические материалы, кроме туринского папируса. И среди них наиболее авторитетные были собраны, как мы уже видели, Мането, дословно «правда то -то», который жил в III веке до нашей эры и вырос до верховного жреца в храме Гелиополиса. Там он написал свою утраченную ныне историю Египта, которая, по словам позднейших комментаторов, состояла из трех томов, в которых речь шла, соответственно, о богах, полубогах, душах мертвых и смертных царях, которые правили Египтом. Боги правили, по-видимому, 13 900 лет. Вслед за ними полубоги и души мертвых, эквивалент последователей Гора, правили еще 11 025 лет. Затем началось правление смертных царей, которых Мането разделил на 31 династию. Это деление принято и используется учеными до сего дня. В других фрагментах из истории Манеток говорится, что важные властные личности жили в Египте задолго до зари исторического периода при правлении Меноса. Например, во фрагменте номер 3, сохранившемся в трудах Георгия Синцелла, сообщается о шести династиях или шести богах, которые правили в течение 11 985 лет. А в ряде источников утверждается, что, по оценке Менето, вся египетская цивилизация от времен богов до конца последней династии смертных царей длилась 36 525 лет. Существенно отличающуюся длительность около 23 000 лет называет греческий историк диодор «сицилийский» который посещал Египет в первом веке до нашей эры и беседовал там со жрецами и летописцами. Согласно воспоминаниям, ему сообщили следующее. Сначала боги-герои правили Египтом чуть менее 1800 лет. Царями в их стране, как говорят смертные, были чуть меньше 5000 лет. Мост через время. Обзор всей имеющейся хронологии в сочетании с другими документами вроде текстов пирамид и текстов строителей Эдфу, несмотря на противоречие и путаницу в конкретном количестве лет и на бесконечно размножающиеся имена, титулы и эпитеты, оставляет два отчетливых впечатления. Ясно, что древние египтяне мыслили весьма протяженными периодами времени и никогда не согласились бы с точкой зрения египтологов, будто их цивилизация началась с первой династии фараонов. Ясно, что им было известно о влиянии на их исторический процесс, непрерывном влиянии, продолжавшемся в течение многих тысячелетий и оказываемом, Элитарной группой божественных и полубожественных существ, которые часто ассоциировались с альвиной символикой и которых называли то богами героями, то духами мертвых, душами, мудрецами, сияющими, предками, богами-предками в круге неба, последователями гора и так далее и тому подобное. Иными словами, ясно, что древние египтяне располагали своего рода мостом через время, который соединял мир людей с миром богов. Сегодня со вчера, сейчас с первым временем. Ясно также, что ответственность за сохранность этого моста несли последователи гора, как бы они ни назывались. И ясно, что последователи остались памятны тем, что хранили предания и секреты богов, не допуская в них ни малейших изменений, пока не передали их, наконец, первым династиям смертных богов Египта. Вслед за точкой весеннего равноденствия. Этимологию древнеегипетского выражения «шемсугор» Последователи гора изучал эльзасский ученый Швайлер де Любич, который пришел к выводу, термин «шимсу дословно означает «те, кто следует дорогой гора», то есть путем гора, которые называют также «солнечным путем». Эти последователи гора несут с собой знания божественного происхождения и объединяют с его помощью страну. Этот солнечный путь или дорога-гора, конечно, эклиптика, воображаемый путь в небе, на котором солнце появляется, чтобы пройти через 12 знаков зодиака. Как мы видели, направление путешествия солнца в течение солнечного года следующее – водолей, рыбы. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и т.д. Читатель помнит, что существует и другое, более медленное движение – прецессия земной оси, которая постепенно смещает заглавное созвездие, на фоне которого Солнце восходит в день весеннего равноденствия. Этот великий цикл или Великий Год имеет продолжительность 25 920 обычных солнечных лет то есть точка весеннего равноденствия, проводит по 2160 лет в каждом из 12 зодиакальных созвездий. Направление этого вращения лев, рак, близнецы, телец, овен, рыбы, водолей и так далее то есть обратное по отношению к направлению перемещения Солнца в течение солнечного года мы предполагаем, что последователи Гора следовали в точном астрономическом смысле этого слова не только по годовому пути Солнца на востоке по поясу Зодиака, но также и в течение тысячи лет за неустанным прецессионным дрейфом точки весеннего равноденствия в западном направлении через те же 12 созвездий. Мы предполагаем также, что это призрачное братство, члены которого несли, как утверждают знания божественного происхождения, которым они позднее воспользовались, чтобы объединить страну, могли весьма выборочно контактировать с примитивными обитателями долины Нила до исторические и додинастические времена, вступая в брак с избранными женщинами и вербуя себе преемников из наиболее достойных представителей следующего поколения, но не оставляя или почти не оставляя археологических следов своего присутствия. Мы предполагаем также, что где-то вблизи начала третьего тысячелетия до нашей эры что-то случилось с космическим порядком ночного неба, давно предвиденные и ожидавшиеся их астрономами, что заставило последователей приступить к осуществлению плана запуска и объединения исторической цивилизации в Египте. И, наконец, что именно последователи, как бы их не называть мудрецы-боги-строители, обеспечили молодую цивилизацию инъекцией передовых технических знаний, технологии, архитектурного и организационного мастерства, необходимых для завершения огромного небесного храма, который мы сегодня знаем как некрополь Гизы. В следующих главах мы рассмотрим некоторые из этих гипотез.